Лавр Федотович перевёл бинокль на меня. Хлебовводов сказал: а что ж, пускай. Всё равно он постоянно выскакивает, не терпится ему. Вот пускай и прояснит, раз он такой шустрый. Воля. «Voilà С горечью сказал в ы б е г а л l л d u c a t i o n q u о n d о n n e u x j e s e s p o i Вот воспитание, к а к о е дают теперь молодым людям. Вот и я говорю, пускай, повторил хлебовводов. Слово предоставляется свидетелю Привалову, произнес Лавр Федотович, опуская бинокль. Я сказал: у них там очень много поэтов, все пишут стихи, и каждый поэт, естественно, хочет иметь своего читателя, читатель же существо неорганизованное. Он этой простой вещи не понимает. Он с удовольствием читает хорошие стихи и даже заучивает их наизусть, а плохие знать не желает. с о з д а е т с я с и т у а ц и я несправедливости, неравенства, а поскольку у ж и т е л и там очень д е л и к а т н ы и стремятся чтобы всем было хорошо, создана специальная профессия читатель. Одни специализируются по ямбу, другие по хорею. А Константин Константинович крупный специалист по а м ф и б р а х и ю и осваивает сейчас Александрийский стих, приобретает вторую специальность. ц е х этот естественно вредный, и читателям полагается не только усиленное питание, но и частые краткосрочные отпуска. Это я все понимаю, проникновенно вскричал Хлебовводов. Я, м б ы там Александриты, я одного не понимаю. За что же ему деньги платят? Ну сидит он, ну читает. Вредно, знаю. Но чтение дело тихое, внутреннее. Как ты его проверишь? Читает он или ки марит сачок? Я помню, заведовал я отделом в инспекции по карантину и защите растений. Так у меня попался один. Сидит на заседании вроде бы слушает, даже записывает что-то в блокноте, а на деле спит прощелыга. Сейчас по к о н т н р а м многие наострились, спать с открытыми глазами. Так вот я и не понимаю, на что, как. Может, врет? Не должно же быть такой профессии, чтобы контроль был невозможен. Работает человек или наоборот спит? Это все не так просто, возразил я, ведь. Он не только читает, ему присылают все стихи, написанные а м ф и б р а х и е м Он должен все их прочесть, понять, найти в них источник высокого наслаждения, полюбить их и, естественно, обнаружить какие-нибудь недостатки. Об этих всех своих чувствах и размышлениях он обязан регулярно писать авторам и выступать на творческих вечерах этих авторов. на читательских конференциях и выступать так, чтобы авторы были довольны, чтобы они чувствовали свою необходимость. Это очень-очень тяжелая профессия, заключил я. Константин Константинович, настоящий герой труда. Да, сказал хлебовводов. Теперь я уяснил. Полезная профессия и система мне нравится, хорошая система, справедливая. Продолжайте докладывать, товарищ Зуба, произнес Лавр ф е д о т о в и ч